Еще раз пройдем ключевые моменты. Первое. Человека невозможно вылечить, если он не рассчитывает на свое божественное я, то есть на Бога в себе. И до тех пор, пока вы рассчитываете на таблетки, на лекарства, на различные методы лечения, на целителя, на врача, вылечить вас невозможно. Почему? Потому что пока вы надеетесь на человеческое, вы от человеческого зависите. Если проблемы опускаются ниже определенного уровня, то зависимость от человеческого эти проблемы усугубляет. Для того, чтобы изменить свою судьбу, свое здоровье, нужно изменить себя, свой характер и мировоззрение. Нужно изменить свое человеческое «я». Чтобы изменить свое человеческое «я», нужно выйти за его пределы, найти другую точку опоры. Это только Божественное. Значит, чтобы реально изменить свою ситуацию, свое здоровье, свою судьбу, нужно остановить человеческое «я», остановить человеческую логику. Человеческая логика – это логика защиты, логика обиды, обвинения, логика страха перед будущим, сожаление прошлого. То есть человеческая логика работает на время, пространство и материи. Божественная логика работает на любовь, которая за пределами времени, пространства и материи. Человеческая логика — это логика защиты. Божественная логика — это логика любви. Значит, если мы от человеческого хотим перейти к Божественному, что мы должны сделать? Мы должны перестать защищаться. Мы должны перестать защищаться, когда разрушается человечество. То есть внешняя защита допустима, внутренняя защита недопустима. Снаружи человеческая логика, снаружи мы защищаемся. Внутри божественная логика, внутри мы только любим. Поэтому, для того, чтобы ощутить логику божественную, нужно некоторое время не защищаться и снаружи. Вот почему Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. То есть выключить защиту. Он большой мешает. Приходите, пожалуйста, в по эту точку. Защ... Отсутствие защиты. С человеческой точки зрения это патология. С божественной точки зрения Это и есть ступень как божественное, это есть ощущение своего божественного Я, потому что его защищать не надо, оно за пределами пространства, времени и материи. Поэтому сейчас, когда мы проходим нашу жизнь, мы проходим на тонком плане, мы ее проходим на внутреннем состоянии, на том состоянии, где защита не должна быть. Что такое прощение? Это принятие разрушения человеческого счастья. Если я принимаю разрушение человеческого счастья, тогда у меня только один выход к Богу. Насколько я готов прощать, настолько я готов идти к Богу. И здесь очень важно понять, что Что нужно. Не мы молимся, обращаемся к Богу, чтобы отказаться от человеческого, а не чтобы его приобрести. Мы молимся, отпуская все, отпуская наше сознание, наши мысли, наши заботы, наши страхи и сожаления, наши обиды. Вот это нужно понять. Многие приходят на прием и ничего не добиваются, потому что они записывают сколько полезно, думают, анализируют, подсчитывают, сколько метров они уже к Богу прошли. Все останавливается. Сознание должно быть отброшено. Нельзя считать метры, когда мы идем к Богу. Если мы идем к Богу, это понятие абсолютное. Нас уже ничто не волнует. Мы идем, мы отпускаем все, и мы концентрируемся на своем божественном ве. И мы отбрасываем все то, что нам мешает. Если нам мешает обиды, мы их отбрасываем. Нам мешают страхи, мы их отбрасываем. Нам мешают какие-то, так сказать, желания, повышенное переживание за что-то. Мы отбрасываем и это. Так вот, по мере того, как мы приближаемся к Богу, есть определенные ступени. Есть поверхность, это материальный уровень. Есть более серьёзное, это уровень духовный, это наша способность, интеллект, мысли и прочее. И есть одни из основополагающих, это то, что называется чувственный уровень. Это наше желание, наша воля, наша жизнь. То есть в конечном счете ценности человеческие сводятся к ценностям живого существа как такового. У живого существа две ценности – продолжение жизни и ее защита и укрепление. Продолжение жизни – это инстинкт продолжения рода, это сексуальное чувство. Это человеческая любовь. Потому что человеческая любовь – это божественная любовь с докладкой желаний, сексуальных желаний и так, далее, и так далее, Значит, периодически перетряхивается человеческое, чтобы мы обратились к божественному и получили новую порцию любви. Периодически перетряхивается у него Уровень духовный, уровень чувственный. Человеческое общество. Должно развиваться. И так же, как без позвоночника человек не может ходить, человеческое общество должно, должно иметь какие-то точки стабильности, от которых оно отталкивается. Без этого развитие невозможно. Эти точки стабильности материальными являются. То есть это законы материальные, экономические. Точки стабильности духовные. Это культура политика. Законы политической культуры. И самое главное, точки стабильности это чувственные. Потому что чувственное счастье является основополагающим. Это мораль, нравственность. Человек это коллективное существо. В основе коллективного сознания лежат законы общения, коллектива. Это есть мораль и нравственность. Без них общество не будет развиваться. Поэтому, чем, скажем, более развиты эти законы, чем больше в них любви, тем быстрее и гармоничнее развивается человек. То есть без точек стабильности человек не развивается. Но, когда приходит Божественная Любовь, эта стабильность разрушается для того, чтобы возобновиться вновь на более высоком уровне. То есть Любовь приходит как разрушение. Мы все считаем, что Любовь должна давать. Любовь чаще отбирает, чтобы дать потом еще больше. Поэтому, человек нравственный, человек духовный развивается быстрее. Но когда он начинает обожествлять свою нравственность и духовность, тогда до распад. То есть развитие, как раз парадокс развития и диалектика развития заключается в том, что то, что нам дает жизнь, может давать и смерть. И жизнь — это и есть смерть с последующим возрождением. Что такое развитие? Это разрушение с восстановлением. То есть развитие — это смерть, И восстановление смерти на самом деле. Мы постоянно умираем каждую секунду, и каждую секунду мы восстанавливаемся. Но если восстановление не происходит, тогда мы умираем по-настоящему. То есть мы умираем всегда. Но когда много любви, мы восстанавливаемся, и мы это называем жизнью. Когда любви очень много, когда мы восстанавливаемся с перспективой, мы это называем развитием. Значит, смерть это не то, что придет когда-то. Смерть это то, что каждую долю секунду рядом с нами. И от количества любви зависит настолько. Что, чего у нас будет больше, смерти или развития. Поэтому насколько человек концентрируется на любви, настолько э, он развивается, а не умирает. И здесь только две позиции. Либо к Богу мы идем в момент разрушения, мы испытываем вспышку любви к Богу. Принимая это разрушение внутри, понимая, что это освобождение человеческого. Либо мы отрекаемся от Бога и концентрируемся на человеческом с последующим распадом. То есть божественная любовь — это корни. Мы их не видим, но ми, мы без них не можем жить. Все человеческие — это стволы листья. И периодически подрезается крона, чтобы мы думали о корнях. И насколько мы сами периодически забываем о стволе, о ветвях и концентруемся на корнях, настолько наше дерево здорово. Вот почему любая религия, которая, так сказать, основатели которые видели реальность этого мира, любая, любая религия говорит, периодически отказывайся от человеческого счастья и ощущай себе бложественно. Без этого развитие невозможно. Вот сейчас все говорят, по Библии скоро будет высший суд. Что такое высший суд? Это расплата за грехи, которые мы совершили. Что такое грех? Это отречение от Бога, отречение от любви. Отрекаемся мы от любви, так, а тогда, когда мы отрекаемся от любимого человека, который нас обидел. Когда мы плохо думаем о людях осуждаемых, когда мы недовольны собой, когда мы ненавидим, презираем и так далее. Так вот. Значит, для того, чтобы судить человека за грехи, эти грехи где-то должны быть. Где они находятся? Они находятся в наших потомках. Оказывается, поведение наше по прошлым жизням автоматически забрасывается, так сказать, вся гнезиклюзия на наших детей и внуков. И вот все, что человек делал когда-то, оно сидит там, в будущем, в его потомках. И сейчас наступает, судя по всему, именно в эту весну этот процесс пошел. Сейчас я смотрю по многим пациентам, вообще по ситуации, Начинает плавно с наших потомков спускаться, всё то, что мы когда-то накрутили. Все преступления против любви сейчас нам возвращаются. Это есть Высший Суд. Мы отняли у потомков любовь, мы им сейчас эту любовь должны вернуть. И мы должны сейчас а, преодолеть, а, так сказать, раскачку человечества, дестабилизацию, все больше концентрируясь на любви. Этот процесс будет усиливаться. И вот недавно я, так сказать, сгорел с одной пациенткой, и чтобы как-то ей объяснить ситуацию, я говорю, вот смотрите, я сейчас вас диагностирую, вы работаете. В конце сеанса, вероятно, скажут, что у вас чистое поле, что вы более-менее вырунитесь, но это, конечно, на поверхности, что нужно еще много работы. И вы спокойно и пойдете дальше. И, может быть, работать так не будете, как нужно. Я вам хочу объяснить следующее. Вот я говорил раньше, есть очищение через людей, есть через и несчастья, есть через смерть. Если мы не умеем благодарить Бога за очищение через людей, обиды, так сказать, неприятности, нам дадут несчастье. Не умеем понимать, что и в неприятностях, и несчастьях очищающий момент, нам дадут смерть. То есть насколько мы видим, что самый щадящий момент идет через людей, насколько он готов прощать и сохранять любовь, настолько мы здоровы. То есть что получается? Основополагающие наши ценности человеческие, это именно не материальное, не духовное, а чувственное счастье. Так вот, могут дать крах воли, судьбы, могут дать полный развал желаний, могут дать развал и унижение жизни. И тогда мы начнем очищаться, если это правильно при И могут эквивалентно еще дать, просто предательство, обиду со стороны близкого человека. Унижение моральной нравственности. А моральная нравственность это чувственный уровень. Так вот, всего нас друг предал и оскорбил, мы его не сумели простить. А дальше мы получаем распад судьбы, крах желаний, унижение воли, распад жизни. Значит, что получается? Умение увидеть божественную волю, даже тогда, когда близкий человек обижает, унижает, умение ощутить, что нет человеческой воли, есть божественная, что нет виноватых, это умение в первых моментах привести себя в порядок. Я говорил о том, что скоро, вероятно, наступит время, когда мы будем мечтать, чтобы нас обидели скорбили, но это уже не будет. Так вот, идет ситуация, когда нас кто-то обидел, оскорбил, мы видим источник, мы можем простить, это для нас возможность преодолеть. А когда просто идет перетряска жизненных основ, то тогда как бы идет автоматически рефлекторно обида на весь мир, потом программа с а потом падает инитет, иммунитет, и мы умираем. Так вот, эта дестабилизация, судя по всему, пойдет в ближайшее время. Ну вот я смотрел, э, скажем так, сейчас раскачка по материальному уровню 10-15%. Подсознательно. У нас время раскачивается, чтобы не приросли. То есть через уровни полей, гравитационных, как какие угодно. Духовный уровень раскачки 15-20. Чувственный 15-20. Значит, если у человека запас там 50 и так далее, то он сейчас и прекрасно чувствует. Вся эта раскачка работает на развитии. <как> Смотрим, что будет в 2000 году. Вот, допустим, ну, возьмем, вот возьмем вас. Значит, посмотрим вас, что у вас. Готовность при, принять материальную раскачку 10%. Духовную минус 400. Чувственную но ну никак. То есть по глубинам зависимости. Теперь смотрим, что будет в 2002 году. Да, материальная раскачка 40 единиц. Духовная 120. Чувственная 250-260. Значит, если у человека готовность сохранить любовь при такой раскачке недостаточная, то у него будет возникать в подсознании программа самоуничтожения, которую не зафиксирует ни один врач, ни один целитель. Будут фиксировать последствия этой программы. Значит, для того, чтобы раскачка на тонком плане невидимым, основ человеческого счастья, давала наше омоложение. Вот я заметил одну ситуацию, у меня приятель, Орлах, Он говорит, иногда для того, чтобы иммунная система активнее действовала, побеждала говорит, болезнь, мы колем перегинал. Температура повышается, у человека ломки, он говорит, я замечаю, человек начинает в этот момент молодеть. Объясни мне, в чем дело. Я стал смотреть, в чем дело, потом понял. Идет перетряска организма, но человек знает, что это его спасение. Он испытывает радость от того, что он получает это лекарство. И тогда что получается? Идет перетряска и любовь, идет омоложение. как вот. Если сейчас на тонком плане пойдет перетряска, у некоторых будет эффекты омоложения, обновления, расцвета любви. А у некоторых просто медленная деградация и смерть, и физическая, и духовная, и угодно. И к этому моменту мы подходим одни с запасом любви, с опытом концентрации на любви, а другие без такого. Вот в Библии есть притча Христа о семье девах, там нужно встречать жениха, накапливать масло. Вот Шейф говорит, когда это еще будет? Одна накапливает. И когда приходит решающий момент, только у нее загорается светильник. То есть, мы, э, сказать, э, лежит штанга 200 килограмм, ее же не поднять сразу. У нас нет мышц, у нас нет энергетики, чтобы ее поднять. Значит, мы должны тренироваться. И поднимает тот, кто тренируется, даже не в мышечном аспекте, а во внутреннем, в готовности, энергии. Так вот, Когда начинается серьезное испытание, мы должны быть к нему готовы. Для этого нужно тренироваться. А тренировка – это воспитание. Вместо рефлекса ненависти и обида – рефлекс концентрации на любви. И вот тот, кто этот рефлекс создает, он при любой перевязке он только лучше себя чувствует. Он еще больше устремляется к Богу. Он расцветает. Он получает то, что мы должны получить. Переход в новое состояние, в новое качество. Мы обречены перейти э, так сказать, на определенный высокий уровень, в котором гораздо больше любви, гораздо больше возможностей. Но этот высокий уровень подразумевает гораздо большую любовь и, соответственно, меньшую зависимость от человеческого счастья. А меньшая зависимость, она происходит очень просто. Через концентрацию на любви или через распад человеческого, если мы не умеем концентрироваться. И здесь каждый как бы пойдет своим путем. Вот э, я не, не, недавно подумал. Э, феномен, который не мог до сих пор не объяснить один врач. Хотя прошло 50 лет. Во время Великой Отечественной войны никто никогда не болел. Никакими заболеваниями, простудами и так далее. Все говорят, вот, вот все знают, никто не может объяснить. А все очень просто. Ведь какие главные наши ценности чувственные Это наше желание, наша воля и судьба, наша жизнь. Так вот во время войны в каждом бойце все это было унижено. Все желания унижены, судьба унижена, воля. Сексуальные моменты закрыты. То есть все, что называется счастьем, было сокращено на предел. Оставалось только что. Счастье любить, счастье думать с теплом о близких, счастье того, что ты жив. То есть резкое уменьшение зависимости от человеческих ценностей. Естественно, иммунитет крепче. После войны человек начинает концентрироваться на человеческом счастье, и тогда начинаются болезни в гораздо большем количестве, чем раньше тогда. Вот недавно я вчера прочитал заметку. Там сказано, что женщины, которые ходят в церковь, гораздо больше получают сексуальное удовольствие, чем остальные. То есть оно там не объясняет этого. А причина очень простая. Если в душе много любви к Богу, тогда позволено иметь человеческое счастье, в том числе и чувственное. И тогда сексуальное наслаждение женщину не убивает. Если запас любви сокращен, тогда нельзя иметь много сексуальной радости. И тогда идет уменьшение вплоть до фрегитности. Все очень просто. Поэтому семьи, где супруги ссорятся, глубинно, особенно друг на друга, это семьи, где сексуальное счастье, оно просто исключено, оно нельзя иметь, потому что они убивают, вытатывают любой друг друга. Добродушие дает расцвет человеческого счастья. Значит, насколько я сохраняю добродушие в момент перекряски человеческого, насколько мне позволено потом иметь человеческое счастье в любом аспекте. Так вот, я многих сегодня смотрел, зависимость от материального уровня преодолена. Духовного, в принципе, более менее. Но с чувственным там конечно. Почему? Потому что чувственный уровень для того, чтобы преодолеть, нужно преодолеть зависимость от времени. Если э, наше тело связано с материальным аспектом, если наш дух связан с пространством, материя, пространство, то наше чувство связано со временем. Поэтому, чтобы преодолеть зависимость от чувственного аспекта, нужно преодолеть зависимость от времени. Как преодолевается зависимость от времени? Мы зависим от того, кого мы ненавидим. На кого обижаемся? Поэтому, чтобы снять зависимость от времени, нужно ставить агрессию ко времени. Страх перед будущим, сожаление о прошлом. Мне недавно один знакомый сказал, а у меня, кстати, я понял действительно, про книги, что время это один из основополагающих моментов. Значит, нельзя проявлять агрессию ко времени. А ему говорит, а я что-то недавно понял, когда я опаздываю, и я переживаю, что я опоздал. То есть агрессия ко времени. Когда я пытаюсь ускорить что-то, вот скорее бы мне это получить. Это агрессия ко времени. Когда я не успел что-то сделать и сожалеть, это тоже агрессия ко времени. Поэтому мы должны понимать, что время нельзя подгонять. Время нельзя, когда я боюсь своего старения, это агрессия ко времени. Поэтому для того, чтобы преодолеть зависимость от чувственного счастья, нужно сохранять любовь тогда, когда время начинает разваливаться. Когда разваливается будущее. Когда, так сказать, неудачная с нашей точки зрения прошлое. Поскольку время, главная функция времени как бы идет из будущего, будущее создает настоящее, то одно из самых главных, так сказать, преступлений против любви, это обожествление будущего времени, это зависимость от времени будущего, это агрессия к будущему. Что такое агрессия к будущему? Это страх перед будущим. Что такое страх перед будущим? Это брачная мысли в будущем. Когда мы начинаем плохо думать о будущем, о себе, о своей судьбе, о других. Это и есть, сказать, мрачные мысли о будущем рождаются из страха. Сначала я божеская свои желания, которые направлены в будущем, потом начинаю бояться за свои желания и бояться за будущее. Потом у меня появляются мрачные мысли о будущем. Если я боюсь, я начинаю плохо А мрачная мысли о будущем это есть уныние, один из главных грехов смертных христианств. Значит, что получается? Когда мы обожествляем свое человеческое я, свои желания, свою волю. Мы обожествляем будущее, тонкие планы наши желания. И дальше начинается распад. При этом умение сохранить любовь тогда, когда как бы будущее полностью развалилось, умение сохранить любовь, когда с нашей точки зрения мы неправильно прожили жизнь, это есть уменьшение зависимости от времени. И еще нужно понять, что божественная логика всегда выше нашей. Вот я сегодня на кого-то обижаюсь, проходит неделя, я говорю, какая же это была глупость, какая это была мелочь. А теперь представьте на ту же ситуацию, посмотреть в состоянии миллиарда лет. Божественная логика, она неизмеримо выше нашей. И э, то, что с нами происходит, имеет всегда сначала высший смысл. Поэтому, когда происходит развал чего-то, первое, что мы должны сделать, увидеть высший смысл во всем. Устремиться к любви. Остановить в первые моменты страх, сожаление. Зачем же? Я же мог там по-другому и так далее. Как только эта мысль появляется, останавливайте её тут же. Потому что если вы ей позволите некоторое время существовать, вы и начнете зависеть. Появляется страх перед будущим? Я во всем полагаюсь на божественную волю. Там уже решено. Многие начинают, так сказать, контролировать ситуацию на 5, 10, 20, 30, а потом они хотят её контролировать на 100%. Если они хотят делать какое-то дело, то выполнять на 100%. Нельзя это. Не мы делаем, а нами делали. Я должен периодически отказываться от своей логики, от своих желаний и перекладывать все на Божественное. Там решают. Поэтому, что у нас получается? У наших желаний, у нашей воли есть определенная скорость. Так вот, чем сильнее мы от них зависим, тем они сильнее тормозятся. Идут крах. Если мы, постремляемся к Божественному, и через, из любви к Богу рождается воля и желание, тогда они реализуются сколько угодно. То есть чем больше божественной любви у нас перед волей и желаниями, тем больше они реализуются. Значит, для того, чтобы реализовалось наше желание, наша воля, мы должны от них отказаться и пойти к божественной любви. То есть мы должны сохранить любовь тогда, когда идет крах. То, что является основой человеческого счастья. Поэтому вот, ко мне многие женщины приходят и говорят, Вот было неблагополучие, то есть все, не, не, не, не хотела рожать, хотя часто беремене. Потом пошла нормальная судьба. Все, хочу забеременеть, ничего не получается. Почему? Потому что пошло исполнение желаний, пошла жизнь, она начала концентрироваться на ней. Если была перетряска, любви было много. Перетряска закончилась, пошла зависимость, любовь стала уменьшаться. И, и многие женщины говорят, ну вот пока хотела ребенка, не было. Когда сказала, ну все, перестала надеяться, замерение. Потому что опять в тот момент, когда любовь важнее желаний, в этот момент ребенок имеет право появиться на свет. Потому что в нем он несет тенденцию любви к Богу больше, э, сказать, чем э, любви к Если же тенденция обратно, он обречен. Он родится здоровым, но он был обречен в перспективе. Поэтому каждый человек для того, чтобы родить ребенка, он должен доказать, что устремление к божественному я для него более важно, чем ко всему остальному. И в первую очередь в главных аспектах. Когда разрушается жизнь, желание, воли. А сейчас что получается? Человек объединяется. Значит, разнородные все эти желания, которые спорят друг с другом, начинают в один вектор выстраиваться. И этот, если этот вектор идет против Божественного, он будет разрушаться, но уже вместе с большим количеством людей. Это катастрофы, болезнь все что угодно. Поэтому сейчас то, что называется зацепленное за волю, за желание, будет блокироваться гораздо сильнее, чем раньше. Я это вижу по всем. Так эти люди ко мне сейчас приходят и говорят, у меня все время исполнялись все мои желания, моя воля. А сейчас все пошло крах, а мне не хочется жить. И первые, первая реакция, кстати, у таких людей это нежелание жить, когда они не могут, когда видят, идет крах воли и желаний. А поскольку это основа человеческой счастья, поскольку сейчас честно должно как бы еще один шаг к Богу сделать, то в первую очередь раскачивать будет в этом плане. И все те, кто привык к исполнению своих желаний и воли, все, кто привык это иметь, в них будет включаться программа самоуничтожения. Она уже включается. Значит, для того, чтобы мы были гармоничными, нам нужно пройти по жизни. И нам нужно принять крах воли и желаний, как спасение Причем, смотрите, опять же, у нас две функции – первородный грех Адама и Евы, продолжение жизни, рода, сексуальное желание, человеческая любовь. Но это у нас вспыхивает. Периодически. А защита жизни у нас идет каждую секунду. Мы постоянно нужно управлять, защищаться, контролировать и так далее. Поэтому в первую очередь нужно выключать управление. Не управлять. И многие, вот я анализировал, почему у многих пациентов не получается изменения. Потому что они по инъекции все-таки хотят управлять. Они даже когда молятся, они пытаются управлять. То есть момент отключения от воли. От желаний. Момент, когда я ничем не управляю. То есть я растворял в Божественном. Но только тогда происходит изменение. Поэтому одна из главных функций, которую мы должны сделать для того, чтобы почувствовать Божественное. Не защищаться и не управлять. Почувствовать, что мы не управляем миром. Миром управляет любовь. Все остальное вторичное. Чтобы прийти к Богу, ощутить любовь, мы должны отказаться от любых форм других управлений. Поэтому, если у вас начинается переживание о будущем, сожаление о прошлом, если возникает раздражение и претензии к другим людям, значит вы уже пытаетесь управлять. Что такое обида? Это управление. Что такое презрение к людям? Это попытка управлять ими. Они не соглашаются, и я начинаю включать претензии. Поэтому первое, что нужно сделать, отпустить свою волю желания. Вспомним буддизм. Главное счастье не в реализации воли желания, а в отказе от них. Мы должны перестать управлять и перестать защищаться. Мы должны плавно остановить человеческую логику, логику страха, сожаления, бит и претензий. Мы должны увидеть Божественное во всем. Механизм очень прост. Все, что я вижу вокруг, то в моей душе. Если я вижу Бога во всем, Бог в моей душе. Если я вижу кругом какое-то несовершенство, проблемы, значит это в моей душе. Значит, чтобы приблизиться к Божеству, нужно видеть Бога во всем. Божественную волю почувствовать во всем, что происходило. У нас есть небольшой жизненный опыт. Мы должны пересмотреть видя божественного во всем, что происходило. То есть мы должны как бы э, любого человека любить э, как ребенка. То есть каким бы он ни был, мы его любим. Вот это вот божественная любовь и любовь материнская, они очень похожи. Это, это возможность изливать. Мать не любит ребенка, за что он какой-то. Она любит просто потому, что у нее есть возможность изливать на него любовь. Вот это материнская любовь. То есть она не зависит, э, сказать, у нее нет обратной связи. Она все время э, сказать, исходит. А человеческая любовь, она начинается с обратной связи. Я его люблю за то, за другое. третье. чем больше вот этих за то, или есть тем сильнее зависимость начинается. Поэтому мы проходим по всей жизни. Обычно так проходит, пересматривать жизнь человека, он умирающий. Умирающий, э, так yeah. отпускает претензии. Умирающий отпускает э, какие-то с... страхи и сожаления. Он просто понимает, что это есть возможность любить мир. И он его любит. В Германии была передача, э, инвалиды потеряли руки, ноги, ослепли. И вот они говорили, сначала было ощущение ужаса, тоски, хотелось рыдать каждый день. А потом если спросили, неужели мы всю жизнь так будем рыдать? Значит, нужно сделать противоположное. Они начали радоваться. И через какое-то время они сказали, мы стали счастливыми людьми. Каждый день для нас это возможность счастья, изливать любовь на этот мир. И только став инвалидами, мы поняли, какими счастливыми мы были. Так вот, вот этот момент излияния любви из души, это и есть не только счастье, но и здоровье. То есть, чем больше любви исходит из вас, тем ближе вы к Богу. Я посмотрел интересную, я раньше не понимал. У меня идёт презрение, скажем, женщине, которая меня обидела. Но понятие презрения, вот я презираю, презираю. А потом какой-то, я, я, знаю, что у меня нет презрения, скажем, к одному другому человеку. А по моему диагностику, уходишь, я его презираю. Я начал пытаться анализировать, и потом понял, оказывается, презрение – это есть отречение от любви. Меня человек обидел, я отрекаюсь от любви к нему, это есть презрение. То есть мы, когда мы чётко чувствуем, мы презираем, Это уже последующее звение Первое звено презрения идет как отречение от любви. Это первое. Второе. Оказывается, в момент отречения от любви человеку, который меня обидел, я включаю программу собственного самоуничтожения. То есть отречение от любви это уже программа самоуничтожения. Значит, если мы хотим сохранить себе жизнь, мы должны научиться сохранять любовь к тому, кто нас обидел. мы опять выходим на Библию. Что получается? Сейчас мы должны перейти в новое состояние. Для этого он получит, должны получить большую порцию Божественной Любви. До этого, для этого раскачка основ человеческого счастья должна быть намного больше, чем раньше. И она начинается, это раскачка. Но что получается? Что если у нас не наработан механизм устремления к Богу в момент краха наших основ, мы не выживем. Есть у нас этот механизм. Он 2000 лет существует. Он даже шел Христом. То есть, когда распадаются материальные, потом духовные, потом чувственные. Распались желания, любовь сохраняется. Распалась судьба, любовь сохраняется. Унижена воля, любовь сохраняется. Убивают, любовь сохраняется. Христос спрашивает, ведь ты же можешь сейчас все это остановить. Ты можешь сойти с Христа, наказать всех. Почему ты этого не делаешь? Но тогда это было бы что? Защита жизни. Осуществление своей воли и желания. А Он должен был показать, что Божественное за пределами этого. И даже когда распадается все, оказывается, любовь существует. И через любовь восстанавливается опять жизнь и всё. И в этом смысл воскресенье. Значит, насколько мы готовы сохранить любовь и не отрекаться от нее В момент краха нашей воли, желаний, жизни, чего угодно. Настолько мы ощущаем, начинаем ощущать реальность Божественного «Я» в себе. Одна из, один из главных моментов преступлений против любви – это плохие мысли о себе. Мы по природе Божественны, и мы об этом не должны забывать. Кто стал дьяволом? Ангел, который забыл, что он Бог, что он из Бога и зашел. И уже вторичные наслоения он начал принимать и искать их делать выше Как только мы забиваем о своем Божественном происхождении то, что Бога выносим в душе. Мы начинаем плохо думать о себе, и это и отречение от Бога. И дальше начинаются претензии к себе, к другим и так далее. Поэтому, что бы ни случилось, мы никогда не имеем права долго думать о себе. Потому что какие-то моменты критики, они поверхностны. Но долгое недовольство собой, это уже недовольство своим божественным. Мы абсолютны внутренние, мы вечные внутренние, мы божественные. Вот этого мы должны знать раз на То же самое, природа, мы должны за вот этой пленочкой крошечной, того, что называется, люди и этот мир, и эта материя, мы должны видеть э, постоянно первопричину. Мы управляемся Богом через любовь. Поэтому, чтобы сохранить свои корни и не отвлекаться от них, вы никогда не должны не управлять любовью, не дискредитировать ее, не подавлять ее, не подчинять ее чему. То есть любовь неприкосновенна. Если мы это знаем, то тогда мы, у нас постоянный контакт с Божественным. И тогда нам в критический момент легче уйти к Богу и преодолеть, э, сказать, притяжение человеческого счастья. Поэтому сейчас мы должны ощутить, что вся эта жизнь – это только повод, возможность прийти к Божественному. Вот, так сказать, э, я вчера пролетел, у меня там была неприятная ситуация. И какие-то моменты, я позвонил э, домой, э, скажу, говорю, у меня там проблемы и так далее, и так далее, ну и, соответственно, голос у меня был не очень весел. И мне говорят, э, мне читают письмо, которое мне прислали заключенные. Вот заключенный один пишет, он говорит, вы знаете, на воле э, все как-то размыто, аморфно. И там возможность работать над собой, как бы она не всегда реальна. А здесь в тюрьме настолько все унижено, что здесь каждую секунду мы имеем заключенную возможность работать над собой огромную. То есть человек уже рассматривает а, тюрьму, как возможность прийти к Богу. Он пишет, что «Пришлите комплект каких что зачитали дады предыдущие книги». То есть вот это и есть. Это эссенция, а, сказать, правильного отношения к миру. Любая жизненная ситуация – это возможность прийти к Богу. И если мы не используем то, что называется человеческим благом, для того, чтобы прийти к Богу, нам дают то, что называется человеческим несчастьем. Но, но на самом деле мы всегда идем к Богу. Мы всегда выигрываем. Болеем мы выиграем, умираем выигрываем, получаем деньги и здоровье мы выиграем. Мы выиграем всегда. Ты уже четко проверить. На один пациент, я вам объясняю, у тебя скоро, может быть, большие э, какие-то удачи и так далее, ты можешь погибнуть, потому что ты зацепишься. Он говорит, хорошо, а перед до этого он мне говорит, что у меня неприятности, которые я не прошел, и тоже мог умереть. Я говорю, правильно, потому что если у тебя все-таки главная ориентация на человеческое, то ты проиграешь всегда. И тогда, когда у тебя будет несчастье, слишком много комплексований будет. И когда у тебя будет счастье, слишком зацепишься и будешь бояться потерять. Поэтому человек, постремленный на человеческое, Он проигрывает и тогда, когда он счастлив, с счастью точки зрения, и когда он несчастлив. Человек направлен на Божественное, любо, любая неудача для него прийти к Богу. Любое счастье, это вспышка любви тоже Божественной, в этот момент часть человека нужно отдать. То есть в момент получения счастья нужно поститься, говорить, питать. Как раньше делали? Часть денег отдают, постятся, голодают. Потому что счастье, это гораздо больше опасно, чем любая неприятность. Потому что счастье преодолеть, ощущали любовь к Богу, просто тяжелее. Так вот тот, кто понимает, что любые моменты человеческого взлета и падения только возможность прийти к Бога, начать да человек счастлив всегда. Он счастлив абсолютно. Он счастлив как человек, который играет в игру. Выиграл, проиграл, он счастлив, он играет в эту игру. Если же человек забывает, что это игра, выиграл, он так радуется, что начинает презирать других. У него высокомерие получается, это уже не счастье. Проиграл, начинает ненавидеть других и пожирать себя. И он опять несчастье. Он несчастен будет всегда. И выигрыш, и выигрыш. Поэтому нужно научить свою душу скрепляться к Божественному. душами это огромную уйдется. И в этом плане ее нужно воспитывать. Потихонечку, постоянно. Но я еще говорю, мы к Божеству приходим не тогда, когда мы напрягаемся, когда мы расслабляемся. и тогда, когда мы скажем, приобретаем, когда в первую очередь теряем. Тогда легче ощутить Божественное в себе. Поэтому мы должны научиться терять. Мы должны научиться отпускать значимость наших переживаний, забот и далее. Мы должны перестать думать, когда обращаемся к Богу. Не считать метры, не спрашивать, а получится, не получится, поможет, не поможет. Потому что только одна фраза, поможет мне или нет сегодняшняя молитва. Перечеркивает молитву, все. А мы по инерции еще шкурно молимся. Мы молимся для того, чтобы все-таки получить больше человеческого. Если у нас есть много вежеств, то человеческое придет само. Если у нас есть корни, ствол всегда вырастет. Но если у нас нет корней. Поэтому периодически мы должны думать о камнях. А вообще-то мы должны думать о них постоянно. И гораздо больше, чем о стволе ветра, когда Тогда у нас крона будет нормальная. И сейчас наступает то время, когда конкретно. Вот я говорил перед Новым годом, мы сидели в Париже, я говорил, что мы есть. Нам кажется, что мы вечны, что сказать, мы защищены ничего подобного. В ветра от нас ничего не останется. И через два дня это ураган. И 4.000 деревьев в Версале снесло за один раз. Хотя подобных ураганов было много. А эти деревни, деревья были столетние. А я как раз говорил да, про деревья, про корневую систему. Что если корни слабые, дерево нежизнеспособное. здесь просто, как это кровь судьбы, показывает. Вот, пожалуйста, корневая система. Так вот, скоро подует ветер. И человек, сказать, маленькое дерево или большое, этот человек будет проверяться на корневую систему. Вот и все. И поэтому, насколько мы создадим у себя рефлекс устремления к любви, рефлекс прощения, настолько мы будем здоровы. И в этом плане можно совершенствоваться каждую долю секунды. Каждую долю секунды. Но я еще раз говорю, периодически нужно выключать человеческую логику, человеческие желания. Ничего не хотеть, ни к чему не устремляться. Я говорил с одним человеком, он говорит, мне нужно лечить наркоманов и алкоголиков. У них, я заметил, у всех притушена воля и э, желание. Моя задача, чтобы восстановить это, чтобы укрепить волю и желание. Я говорю, вы сделаете им еще хуже. У них ослабли волю и желания, потому что они на них концентрируются. Научитесь их отказываться от воли и желания ради к Богу. Они пришли, научи, от, отпустить волю и желание. Это все вторично. Сконцентрироваться на верить Бога и забыть обо всем. Кто такой святой с точки зрения людей обыкновенных? Во всяком случае раньше, как сновидно. Это лентяй. Он не хочет работать. Он не хочет заниматься делами. Он лентяй. Но ради чего он отказывается от воли жена? Если человек просто отказывается, он лентяй. Он интуитивно идет к Богу. А если он сознательно идет к Богу, отказывается от всего, это святой уже. Поэтому умение в какой-то момент отпустить все, что дает нам человеческое счастье, выключиться и сконцентрироваться на Божественном, это умение просто привести себя в порядок изначально, который мы должны себя приводить, тем более сейчас. Поэтому еще раз пройдите по всей жизни, и в любом, то есть в любой человеческой обиде, несправедливости, в любой какой-то перетряске воли и желания, увидите Божественную волю, увидите помощь. И возможность у нас отстраниться от человеческого ощутить свое Божественное. То есть вы должны просто с благодарностью Богу вспомнить все моменты, когда, скажем, близкие люди более или менее вас обижали. Потому что через них давалось первые моменты, первые признаки. То есть мы должны научиться любить человека, который нас обижает. Потому что он не виноват. Мы должны научиться этот мир, который бывает к нам жесток. Мы должны научиться любить себя какими бы мы ни были. Потому что божественное во всем. Но для того, чтобы реально все полюбить, нужно научиться увидеть Бога во всем. Не поверхность любить, а ее невозможно любить. Мы к ней будем, если любить. А нужно любить то, что в основе всего. И тогда, что бы ни было, мы осознаем, скажем, несовершенство человека, вот это больное тело горбатый, этот больной духом, глупый, этот больной душой, подлецы негодяй. Но мы их любим как проявление божественного, осознавая одновременно, что одному дано больше, другому меньше. Это есть ощущение материнской любви. Это есть ощущение непрерывной. Материнская любовь, почему она непрерывная? Потому что она ничего не зависит. Она постоянно изливается. А другая любовь, ты хороший, я тебя люблю, ты плохой, я тебя перестаю любить. Это управление любовью. Это крах. Поэтому не останавливать любовь, которая истекает из души никогда. А все, что мешает любви. Насколько истекает любовь из души, настолько мы близки Бог. И нужно помочь своей душе... Вот эту любовь ощущать без И молитвой, и отстранением от основных человеческих моментов, и прощением, и просто ощущением Божественного Все. Это, это как бы непрерывный путь. Сейчас просто без него уже не вышло. Говорю просто языком. Значит, сейчас еще 30-40 минут. Сидите. Вы понимаете? Человечество должно отодвинуться, а божественное я должно существовать. И вот это божественное я, с этой точки зрения, вы должны заново видеть всю жизнь. То есть, в принципе, божественное я то мы должны чувствовать более реальным, чем человечество. Это главное условие снятия зависимости от того, что мы называем человеческой А для этого нужно не отрекаться от любви, не управлять термин. Сохранять ее тогда, когда разрушается человечество. То есть механизм очень прост. Мы идем к Богу, когда разрушается человечество. Осознавали, что это есть главное счастье, и это есть главный смысл жизни. Все. Президент работу.